Свен Карлсон и Юна Сёнхуфу против гигантов. Как Spotify подвынул Apple и изменил музыкальную индустрию. Придисловие. Ещё ни одной шведской компании не удавалось завоевать такой авторитет в поп-культуре. За 10 лет компания Spotify спасла звукозаписывающие корпорации от пиратов. модернизировала музыкальную индустрию и вынудила Apple, одну из крупнейших корпораций мира, поменять бизнес-модель. Если усилиями iTunes компакт-диски были разобраны на треки, то Spotify сумела популяризировать стриминг и создала новую технологию, способную предвидеть, какая музыка понравится именно вам. У каждого пользователя Spotify наверняка есть собственные плейлисты. Или же пользователь просто выбирает трек и доверяет функции радио скомпоновать плейлист, основываясь на первоначальном выборе. Алгоритмы и сотрудники-кураторы точно знают, что нравится слушать миллионам пользователей. Люди совместно с алгоритмами быстро и легко создают для каждого персонализированное музыкальное впечатление. Скорее всего, пользователь даже не задумывается о звеньях этой цепочки. Она просто работает. И всё. Пользователь остаётся клиентом сервиса, а Spotify всё сильнее подминает под себя его привычки. Spotify, крупнейшая IT-компания Европы, появилась на свет в 2006 году на юге Стокгольма, в районе Роксвит. А к началу 2019-го она уже была стриминговым сервисом номер один в мире, более 207 миллионов пользователей из 79 стран. На Уолл-стрит компанию оценивают в 230 миллиардов крон. Она принадлежит к тому же классу, что и H&M. Spotify ещё одна шведская компания мирового уровня. А ведь в первые 12 лет своего существования она не принесла ни кроны прибыли. Каким же был этот захватывающий путь? Против гигантов это неофициальный рассказ о скромном стартапе, которому удалось увлечь за собой звукозаписывающую компанию заставится дрогнуться Apple и эффектно появиться на Уолл-стрит. Это рассказ о том, как неразговорчивый гик Дэниэл Эк и его богатый компаньон Мартин Лоуренсон вели переговоры с финансистами и набирали команду разработчиков. Вы проследите за судьбами героев и поймёте, почему от перспективы, что люди смогут слушать всю музыку бесплатно, владельцы звукозаписывающих компаний встали на дыбы. Юный Даниэль Эк пойдёт дальше своего партнёра и учителя. Он откроет для Spotify дверь в мир двойной игры, интриг и раздутых эго. Важной частью истории станет извилистый путь Spotify в США. Компания попадёт туда лишь после многолетних переговоров, в котором будет всячески препятствовать легендарный основатель Apple Стив Джобс. На на помощь, что веду, придут Шон Паркер, будут поговаривать что интервью задела Даниэля Эка и Марк Цукерберг, глава Facebook. Пока Даниэль Эк будет запускать Spotify в США, партнёрство Джобса и музыкальный магнат Джимми Айовин отправится в Стокгольм, чтобы втайне набрать сотрудников для Beats Music, стримингового сервиса, который бросит вызов Spotify, а впоследствии будет продан главному конкуренту Даниэля Apple Music. А еще из этой аудиокниги вы узнаете о том, как с треском провалился проект Spotify TV. Путь Spotify с окраины Стокгольма на Уолл-стрит обойдется недешево. Владельцам придется выложить около 20 миллиардов крон. Часть капитала предоставит одна из крупнейших компаний Китая, близкий к Кремлю российский олигарх и несколько шведских венчурных фондов. Первые 10 лет Даниэль Эк будет тесно сотрудничать с музыкальной индустрией. Если Amazon будет пытаться подавить американских книготорговцев, а YouTube сливать в интернет миллионы защищённых авторским правом файлов, то Spotify предпочтёт работать официально, с признанными игроками. И только после выхода на биржу Дэнниэл Эко обратится к исполнителям напрямую, бросив вызов звукозаписывающим корпорациям. Но на этом драматические повороты сюжета не закончатся, поскольку Spotify лишь в начале пути. о чем упорно твердит ее генеральный директор. У авторов этой книги не было возможности пообщаться с основателями компании. Однако в августе 2018 года, во время большой встречи руководства Spotify с экономическими обозревателями, мы воспользовались случаем и спросили у Даниэля Эка, в чем же главная причина успеха его компании, сумевшей стать лидером отрасли. «Я назову две», — ответил он. Первое. Мы первыми сделали ставку на freemium, когда это считалось сомнительным. Английское freemium — слияние двух слов free плюс premium, где free означает «бесплатный». Второе. Начав со Швеции и доказав жизнеспособность нашей модели, мы постепенно расширялись в Европе, естественным образом, страна за страной. Именно это и подтолкнуло музыкальную индустрию к мысли, что будущее именно за нашей моделью. Даниэль, мы знаем, что тебе была не по душе идея этой книги, А еще мы знаем, как ты печешься о репутации Spotify. Поэтому по ходу работы мы поговорили со многими другими участниками этой истории. Среди них — твои друзья, люди из руководства Spotify, инвесторы и авторитетные деятели музыкальной индустрии. Есть и те, кто напрямую конкурируют друг с другом. В целом у нас около 70 источников, но некоторые пожелали сохранить анонимность. Таким образом, нам даже удалось разжиться конфиденциальной информацией для внутреннего пользования. Кроме того, мы долго и тщательно анализировали массу документов: годовые отчёты, перечни имущественных объектов и внутренние соглашения. Публикации в прессе, интервью и публичные выступления твоеи собственные и твоих коллег тоже послужили материалом для этой книги. Против гигантов это вдохновляющая история шведской команды, которая вопреки всему создала крупнейший в мире музыкальный стриминговый сервис. Свен Карлсон и Юнас Леон Хуфуд. Стокгольм, март 2019 года. Пролог. 2010 год на исходе, а запуск Spotify в США задерживается. Даниэль Эк пытается понять, что происходит. Он звонит и дышит в трубку, говорит Эк коллеге. Кто он? Стив Джобс. Коллега сомневается, дышит и молчит. Натко, ты знаешь, кто это он? Знаю и всё. Даниэль Эк начинает понимать, кто в музыкальной индустрии главный. А противостояние с Apple он думает постоянно, по дороге на работу, во время частых поездок в Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Над Spotify с 2006 года с самого её рождения витает тень Apple. К тому времени Стив Джобс владел крупнейшей в мире платформой по продаже цифровой музыки. Уже были интернет-магазин iTunes и MP3-плеер iPod. К концу 2010 года для Стива Джобса нет ничего важнее конкуренции между iOS и Android. Он считает мощный музыкальный потенциал Apple оружием в священной войне против мобильных систем Google. Загрузки, скачиваемые файлы, которые продаются поштучно это его метод прибрать к рукам музыку, не пуская её в мир Android. А Дэниэл Эк решит действовать наоборот и выиграет. Spotify предлагает музыкальный стриминг на всех платформах, быстро и даже бесплатно для тех, кто готов терпеть рекламу. Стив Джобс понимает это сильно. Что если шведы получат лицензию в США, а потом их возьмёт да и купит Google. Для Даниэля Эка американский рынок жизненно важен. Несколько лет упорного труда, и успех как будто близок. Он дружит с Марком Цукербергом. Договор с Universal Music, влиятельным лейблом звукозаписи, готов. Но руководство Universal не торопится его подписывать. Машины арев встали. Даниэль Эк понимает, что просто необходимо поговорить с Стивом Джобсом и просит партнёров организовать встречу. Те обещают сделать всё возможное. Однако, насколько нам известно, Даниэль Эк так никогда и не встретится со своим противником из Apple. Этот тип из кооператива борется за свои интересы, хотя со здоровьем у него беда. А коллега Даниэль Эк так никогда и не узнает, действительно ли это Стив Джобс, дышал в трубку. В Spotify царит нервная атмосфера недомолвок. Впрочем, Даниэль Эк не впервые что-то скрывает от коллег.